Глава 17 Вверх по Дель Норте. Не стану утомлять вас сценой расставания. Еще до того, как начали гаснуть звезды, мы были в седлах и ехали по песчаной дороге. На небольшом расстоянии от дома тропа поворачивала и уходила в густой лес. Здесь я остановил лошадь, позволил спутникам проехать вперед и, встав на стременах, оглянулся взгляд мой прошелся по глиняным стенам в поисках знакомой крыши на краю крыши у парапета в свете зари видны были очертания фигуры которую я искал я не мог различить черты лица но узнал изгибы фигуры выделяющиеся темным силуэтом на фоне неба она стояла возле одной из юг росших на крыше руку положила на ствол и наклонилась глядя в темноту внизу. Возможно, увидела взмахи носового платка, возможно, услышала свое имя и повторила прощальную молитву, которую доносил до нее свежий утренний ветер. Даже если так, топот моей лошади заглушал ее голос. Лошадь резко повернула и унесла меня в мрачную тень леса. Я поехал вперед, время от времени оборачиваясь, чтобы увидеть эти любимые очертания, но с других точек дом был совершенно невиден. Он затерялся в темном величественном лесу. Я видел только штыки живописных вершин юг. Теперь дорога опускалась среди холмов, и даже эти вершины вскоре исчезли из вида. Опустив повод, я предоставил лошади свободно идти, а сам думал. Мысли мои были приятны и болезненны. Я знал, что встретил любовь всей своей жизни. Отныне на ней сосредоточены все мотивы моих действий. Я еще только недавно стал взрослым мужчиной, но знал, что такая чистая любовь – лучший проводник для нашей, слишком склонной к ошибкам природы, лучший способ против диких метаний. Я в долгу за это знание перед тем, кто давал мне ранние уроки. Его опыт не раз помогал мне, и я ему верил. И с тех пор много раз доказывал справедливость его слов. Я знал, что вызвал у этого молодого существа страсть, такую же глубокую и пылкую, как моя, может, даже более важную, потому что мое сердце уже проходило испытание страсти, а ее... Никогда их не знала в уединенном детстве. Любовь стала ее первым сильным чувством, первой страстью. Будет ли она, воцарившись, править над всеми другими мыслями в царстве ее сердца? Она тоже создает свою любовь, подобную этой мистической богине. Эти размышления были приятны. Но картина становилась мрачнее, когда я обернулся В последний раз и что-то, какой-то демон, прошептало мне. Ты можешь больше никогда ее не увидеть. Эта мысль даже в форме предположения наполнила меня мрачными предчувствиями, и я стал думать о будущем. Ведь я отправляюсь не в приятное путешествие, из которого могу вернуться, когда захочу. Меня ждут опасности, опасности пустыни. И я знал, что они необычны. Накануне вечером, говоря о наших планах, Сеген не скрывал опасности нашей экспедиции. Наоборот, он рассказал о них, прежде чем получить мое окончательное согласие сопровождать его. Несколько недель назад я бы задумался о них. Они могли только побудить меня устремиться им навстречу. Сейчас я думал совсем по-другому. Потому что верил, что отныне... С моей жизнью связана другая. Неужели этот демон прошептал мне правду? Я могу никогда ее не увидеть. Мысль была болезненная, и я ехал, склонившись в седле, под влиянием этой горечи. Но я снова на спине своего верного Муро, который словно узнал всадника. Его эластичное тело вздымалось подо мной. Моя душа отзывалась на него, и жизнерадостность постепенно возвращалась ко мне. Немного погодя я взял узду, укоротил ее и догнал своих спутников. Наша дорога шла вверх по реке. Время от времени мы проходили мелкие броды и двигались по заросшим лесам низином. Из-за густого леса тропа была трудной, и хотя когда-то, прокладывая дорогу, деревья свалили, По ней давно никто не ездил, и от нее осталась только тропа на одного всадника. Местность казалась дикой и ненаселенной. Это было очевидно, потому как часто олени и антилопы перебегали через нашу тропу или выпрыгивали из-под леска возле голов наших лошадей. Тут и там тропа отворачивала от реки, пересекая ее многочисленные петли. Несколько раз мы проезжали места, где прокладывалась широкая дорога, были срублены деревья, создавались просеки. Но все это было очень давно, потому что сейчас эти пространства заросли густыми и почти непроходимыми кустами. Несколько сломанных и гниющих бревен, остатки глиняных стен – вот и все, что осталось от некогда стоявшего здесь ранчо поселенцев. Мы проехали разрушенную церковь, с упавшей и разбитой на куски башней. Вокруг на несколько акров землю покрывали груды глины на месте домов. Здесь когда-то было процветающее селение. Где оно сейчас? Где живут эти люди? Дикая кошка пробежала по увитой шиповником стене и исчезла в лесу. Сова неловко вылетела из разбитого купола, и повисло у нас над головами, издавая печальный крик у ху а Этот крик делал местность еще более пустынной и заброшенной. Мы ехали через развалины. Груды глины окружала мертвая тишина, прерываемая только криками ночной птицы и скрипом ног наших лошадей на обломках глиняной посуды, покрывавших покинутые улицы. Но все же где те, кто когда-то заполнял эти стены своими голосами? Кто склонялся под священными стенами, превратившимися в груду развалин? Они исчезли. Но куда, когда и почему? Я задал эти вопросы Сигену, и тот коротко ответил. «Индейцы». Дикари с их окровавленными копьями и ножами для скальпирования» с луками и боевыми топорами, с их клеймами и отравленными стрелами. «Навахо?» — спросил я. «Навахо и Апачи. Но приходят ли они и сейчас в эти места?» Я неожиданно ощутил тревогу. Подумал о близости дома, который мы недавно покинули. Подумал о неохраняемых стенах и с нетерпением ждал ответа. «Больше нет», — последовал короткий ответ. — Почему? — Это наша территория, — подчеркнуто ответил Сиген. — Сейчас, мсье, вы в стране, где живут очень необычные люди. Сами увидите. Горе тем Наваху и Апачам, которые случайно здесь окажутся. Постепенно местность становилась более открытой. Мы увидели по обеим сторонам от реки высокие утесы. Ряды этих утесов постепенно сходились, пока не стало казаться, что русло реки вот-вот перегородит гора. Но так только казалось. Проехав дальше, мы вступили в одно из глубоких ущелий, каньонов, как они называются. Такие каньоны часто встречаются на плоскогорьях тропической Америки. Река текла в таком каньоне между двух больших утесов высотой в тысячу футов. Когда подъезжаешь ближе, профили этих утесов начинают напоминать двух разгневанных гигантов, разделенных какой-то всемогущей рукой и бессильно глядящих друг на друга. С чувством страха и благоговения человек смотрит на эти гигантские утесы, и я испытывал такое чувство, приближаясь к могучим вратам между ними. «Видите это место?» — спросил Ген, показывая на скалу, выступающую в самом высоком месте из одной стены пропасти. Я ответил утвердительно, потому что вопрос был адресован мне. «Отсюда вы хотели спрыгнуть. Мы нашли вас свисающим с этой самой скалы». «Боже!» — воскликнул я, глядя на эту головокружительную высоту. Я сидел в седле, глядя вверх, и у меня кружилась голова. «Если бы не ваша благородная лошадь», — продолжал мой спутник, — — Доктору сейчас пришлось бы остановиться, чтобы разобрать ваши кости. — Вперед, Муро! Прекрасный Муро! — О, мой год Я-я! — подтвердил ботаник с таким же чувством, глядя вверх. Сиген, который ехал рядом со мной, с восхищением потрепал по шее мою лошадь. — Но почему? — спросил я, вдруг вспомнив наш первый разговор. «Почему вы так хотели обладать ею?» «Каприз». «Я могу его понять. Мне кажется, вы говорили, что не смогу». «Легко поймете я. Я собирался украсть собственную дочь, и с этой целью мне нужна была помощь вашей лошади». «Но как?» «Это было до того, как я узнала о предполагаемой экспедиции наших врагов». Тогда у меня не было другой возможности освободить ее, и я хотел проникнуть в эту местность в одиночку или с каким-нибудь верным товарищем и увести ее хитростью. У них быстрые лошади, но арабская гораздо быстрее, как вы сами могли видеть. С такой лошадью я был бы в относительной безопасности. Конечно, если бы меня не окружили или я не попал в засаду но даже в этом случае я мог бы уйти с несколькими царапинами. Я собирался замаскироваться и въехать в их деревню, как один из их воинов. Я давно знаком с их языком. Это было бы очень опасное предприятие. Верно. Это было последнее средство, и я обратился к нему только потому, что все другие возможности отказали. После многих лет стараний меня начало охватывать отчаяние. Конечно, я мог погибнуть. Поступок был безрассудный, но я готов был к нему. Надеюсь, сейчас нас ждет удача. Я тоже. Как будто всемогущее провидение сейчас действует в мою пользу. Ее похитители будут отсутствовать. А мой отряд очень удачно укрепил приезд трапперов с восточных равнин. На бобровые шкуры упала цена, и они обнаружили, что за краснокожих платят лучше. Надеюсь, все это скоро кончится. Произнеся последние слова, он глубоко вздохнул. Теперь мы находились у входа в ущелье, и тенистые рощи высоких тополей приглашала нас отдохнуть. «Пообедаем здесь», — сказал Сеген. Мы спешились, стреножили лошадей и пустили их пастись. Потом сели на мягкую траву и достали продукты, приготовленные для нашего путешествия.